Глава двадцать первая. «А от меня-то что тебе нужно?» спросил Рагон с подозрением, посмотрев на меня. «Совет», — ответил я. «Видите ли, у меня под командованием сейчас чуть больше пяти сотен дружинников. Ну и, соответственно, пять сотников. И один, и один командир дружины», — перебил меня Архимаг. «Ближе к делу. Вот им я и хочу дать земли», — закончил я. «Очень достойные мысли роятся в твоей голове». Так и сделай, покивал Рагон. Такой совет сойдет, да дайте мне договорить. Я хочу, чтобы они тоже стали баронами. Семьи у них есть, а благородство побольше, чем у большинства дворян. Чем они не аристократы. Ах, вот ты о чем. Вообще-то только император может баронство вручить. Даже безземельное. Конечно, если ты просто их на свои земли посадишь, как управляющих, то проблем не будет. Но вот дать дворянство – это да. Это вообще возможно? спросил я. Почему бы и нет? Просто тебе нужно к императору ехать и самому об этом просить. Думаю, что учитывая твои успехи и заслуги перед империей, он тебе не откажет. К императору ещё попасть нужно, вздохнул я. Вот бы вы со мной поехали. Было бы замечательно. А как ты без меня в туалет ходишь? Просто очень любопытно. Я должен дождаться войска и идти с ними баронов на место ставить. А если быть точнее, то нужно вырезать всю эту шваль под корень. Так что даже не знаю, когда теперь в столице окажусь. А сам император сюда не придёт? Нет, без него тут справится. Там и так имеется много желающих получить новые земли. Похоже, все безземельные бароны соберутся. Ладно, не печалься. Напишу я письмо нашему правителю. Допустят тебя к нему. Передашь одно письмо от меня директору магической школы. Он всё устроит. Спасибо, господин архимаг, поблагодарил я наставника. Без вас не знаю, что и делал бы. Без меня ты ничего, согласился архимаг. Не забудь у своих сотников спросить, может, они сами не захотят баронами становиться. Ответственности слишком много. Так они присегать мне будут, так что только передо мной в ответе будут, как и сейчас. Только если у них земля будет, то и уверенность, что семьи их не пропадут. Случишь что. Ладно, твоё дело. Думаю, что император не будет против твоей затеи. Тем более ты сотникам свою землю отдаёшь, а не у него клянчить будешь. Часть моих сотников сейчас находились в графстве, поддерживая порядок. Поэтому пришлось их вызывать. В империю нужно будет ехать вместе с ними. Если император согласится, то и документы можно будет сразу оформить. собрались они через 5 дней никто не знал с какой целью я их позвал в том числе и лирон сейчас они сидели за столом и глазели на меня ожидая приказов это были люди которые служат мне дольше всех уже пожилые но ещё довольно-таки крепкие воины они молчали видно чувствовали что позвал я их по важному вопросу даже лирон на правах старшего дружины не начинал меня ни о чём расспрашивать Во многом, благодаря вам, мне удалось завоевать это графство, начал я. Теперь, когда сюда пришла имперская армия, уже нет никаких сомнений в том, что оно моё. Канцелярия императора это подтвердила. К сожалению, у меня нет вассалов, которым я мог бы доверять, кроме одного Галлуса. Господин граф встал со стола Лирон, но после моей отмашки уселся на место. Так если вам не понравились дворяне, которые недавно приезжали, не переживайте, прибудут еще? Их много по империи шатается. Конечно, прибудут, я в этом нисколько не сомневаюсь, улыбнулся я. Желающих получить земли просто так всегда много. Это ли не счастье, что-то урвать и при этом даже пальцем не шевельнуть? Или ты считаешь, что вновь прибывшим я буду доверять? Нет, Лерон, позвал я вас для другого. «Вы помогли мне завоевать графство. Вы и должны получить на дело, как мои вассалы. Если, конечно, сами этого захотите». «Господин граф!» Лерон снова встал, причем я первый раз видел его таким ошарашенным. «Мы это...» Он замолчал и посмотрел на своих подчиненных, которые выглядели не лучше его самого. «Так что, вы согласны?» спросил я после долгого молчания. «Да, господин барон, то есть граф». Залепетал командир дружины: "Просто это всё как-то неожиданно. Мы же не дворяне. Надеюсь, с этим проблем не будет". Махнул я рукой: "После завтра поедем в столицу, и император, скорее всего, удовлетворит мою просьбу и даст вам титулы баронов. Ну а если не даст, то станете управляющими на этих землях, причём передадите их своим наследникам. У вас у всех имеются семьи". Значит, они будут уверенно себя чувствовать, даже если при очередном походе мы сложим свои головы. После этих слов мои сотники повскакивали со своих мест и низко поклонились. Как я и думал, никто из них не отказался становиться владельцем собственных земель. "Макдо позовите, да и Галлоса тоже", приказал я. "Сейчас будем решать, кому какой участок земли отойдёт. Через 15 минут я со своими вассалами склонился над картой. Себе я без зазрения совести забрал примерно 4 пятых от всего графства. Кто-то может подумать, что остальным ничего не осталось. Но это не так. Территория, которую мы захватили, была очень большой. Единственная проблема – она была малонаселенной. Наверное, вблизи мертвых земель крестьян больше, чем тут. Но думаю, что со временем мы это исправим. Да, на территории моих вассалов предстоит много работы. Но ничего, я помогу. Если попросят, им тоже рабов куплю. Тем более сейчас работорговцы специально именно ко мне приезжали и привозили людей, так что постепенно население росло. Из рабов отбирали мальчиков покрепче, будут моими дружинниками. Они уже сейчас начали заниматься. Лирон взял это под свой контроль, так что лет через 5 у меня и армия начнёт расти. Остальных рабов освобождали от ошейников и расселяли по моей земле. где они тут же впрягались в работу. Там, куда они попадали, местность, по сути, была не обжитая. Но грамотные люди, которые долгие годы возделывали землю, прекрасно понимали, что урожай тут должен быть хорошим, поэтому никто не роптал. Тем более им сообщили, что они должны будут отдавать мне лишь пятую часть от посевов, а это по местным меркам совсем немного. К тому же и мои местные крестьяне рассказывали прибывшим, что такого графа, как у них, Ещё поискать. Скотину купил и кормил в трудный год за свой счёт. Сейчас же мои вассалы спорили друг с другом, кому какая территория перепадёт. Сначала Магда с Лероном чуть не подрались, потому что оба хотели одну и ту же землю. Это был единственный участок, в котором были крестьяне, а в остальных придётся покупать или ещё где-то искать. В результате Лерон отступил, когда Магда начала возмущаться и говорить ему, что она девушка. А этот негодяй её к самой границе хочет задвинуть. Не иначе смерти желает. Девушка один раз заикнулась про то, что она дворянка, а он нет. Только это не прокатило. Командир дружины тут же заявил, что скоро тоже станет бароном. В общем, повеселили они меня так, что с трудом сдерживался, чтобы не рассмеяться. Спустя час территория была поделена, и я сообщил, чтобы собирались в столицу. Пока армия тут, можно будет смотаться. Мало ли как дела пойдут. Вдруг имперским войскам Пинка дадут такого, что обратно в герцогство поскачут. Тем более сейчас и на границе моего графства всё тихо. Наёмники соседям не дадут разгуляться. Разумеется, я строго-настрого запретил вассалам выяснять между собой отношения с помощью оружия, только путём переговоров. Они должны были приехать ко мне и рассказать о своих разногласиях. Не хватало ещё, чтобы они друг другу глотки резали. Так, как это происходило в империи, я у себя допускать не хотел. Также я освободил их от налогов на целых 5 лет, чтобы обжились немного. Вон одному из сотников земля досталась вообще без деревушек и соответственно людей. Только он оказался умнее остальных. Едва только я всех отпустил, как он снова вернулся и попросил помощи в наборе людей. Сбережения у него были, но пойдут они на строительство и закупку инструмента. О замке он пока и не мечтал, будет жить в простом доме, но люди очень нужны. Конечно, он мог бы и сам их купить, только работорговцы везли всех ко мне в замок, так что без моей помощи никак. Хорошо, кивнул я, будут тебе люди, сначала отправишь их туда с парой десятков дружинников из своей сотни, чтобы не разбежались, ну а потом и семью можно будет переправить. Спасибо, господин граф, поклонился мужчина. Впрочем, вскоре ко мне с подобными просьбами ещё два сотника подошли. Им я тоже пообещал помочь в меру своих сил. Вообще, мне самому нужно ехать в империю, еды у себя на земле купить или в столице, потому что рабы приезжали без продовольствия, а отдача от них будет только на следующий год. Как бы ни вышло так, что мы снова голодать начнём, точнее крестьяне. Не хотелось бы этого допустить. Да и вообще, моя казна стремительно пустеет, так что нужно будет на обратном пути в столицу герцогства заглянуть, как раз деньги мои туда прибудут. Как не уговаривал свою супругу остаться, она не согласилась, поехала со мной вместе с ребёнком. Как мне было сказано, ей просто надоело безвылазно сидеть в крепости, хотелось развеяться. Справедливое замечание, тем более так и было. Пока шла война, я велел ей вообще из замка носу не показывать. Тут и похитить могли запросто. Вместе с ней отправились и две служанки. Ей по статусу теперь положено. Жаль, что это не баронессы. У меня как бы тоже свита должна была быть, но под эту категорию подходила только Магда. Второго своего вассала дворянина я с собой не взял. Зато сотники были в полном составе. Вместо них командовать дружиной остались полусотники. Впрочем, за это дело они взялись с большим энтузиазмом. Уже не было секрета в том, что мои сотники во главе с Лэроном могут получить баронство, а значит, кто-то должен будет занять их место. Разумеется, у меня и герб немного поменялся. Теперь его волокли впереди нашего каравана. Мол, смотрите, люди добрые, целый граф едет. Так что уходите все с дороги. К графам тут отношение было гораздо более почтительное, чем к баронам. Как правило, за такими людьми была серьёзная сила. Да и без земельными они просто не могли быть. А если есть земля, значит имеются и войны. Следовательно, лучше не нарываться. Впрочем, со мной было 150 солдат охраны, так что желающих связываться и так не было. Хотя в империи уже понемногу стали наводить порядок. Разбойников стало поменьше. До дома мы добрались без проблем. Сначала я поехал на свою землю, а не в столицу империи Нужно было посмотреть, как тут идут дела, заказать продовольствие и поручить отвезти его знакомому купцу. В последнюю нашу встречу я его предупредил, чтобы ко мне лучше не совался, если не хочет быть убитым, а мои недруги запросто могли это устроить. Теперь же в графстве спокойствие и благодать. Надеюсь, что и торговля теперь наладится. Я вообще собирался заложить новую столицу Потому что в небольшом замке даже поместиться не смогу со всей своей дружиной, а это не порядок. Да и хотелось мне построить город, чтобы люди и купцы тянулись, и чтобы он был настоящей столицей графства, а не как сейчас, жалкое убожество. Вроде и столица, а меньше, чем мой городок, который подарил император на моей земле нас встречали. Похоже, сбежались опять все. Даже не знаю, откуда они смогли узнать, что я еду. Как оказалось, люди были в курсе того, что я уже не барон, а граф. Даже на флагах, которые развесили по случаю моего приезда, уже имелся знак графа. Быстро сориентировались. Впрочем, управляющий мне позже сообщил, что ко мне не так давно зачестили дворяне, в том числе и целые графы. Все интересовались тем, когда я приеду в своё имение и звали не бароном, а графом. Потому что только прошёл слух, что я себе в свободных баронствах изрядный кусок отхватил, а император своим указом признал меня графом, причём сделал это на балу и прилюдно, как оказалось, трёп обо мне снова пошёл по всей империи. Поначалу я думал, что это все так впечатлились моими ратными успехами, но ошибся. Всё оказалось куда как грандиознее. В общем, вломили Водагам на западной границе, да так, что теперь стали строить крепости, чтобы участок земель, принадлежавший людям, немного увеличился. Там планируется расставить пушки, чтобы Водагам жизнь рай не казалась. Герцк разошёлся не на шутку. Теперь только и ходил по степям, вырезая всех, кого встретит. Конечно же, люди быстро узнали, кто смог придумать такое эффективное оружие. В городе я пробыл 2 дня. После чего отправился в столицу. Нужно было встретиться сначала с директором школы, а уже потом с императором. Встретился даже с купцом, который сам ко мне примчался. Благодаря моим заказам он неплохо поднялся и прекрасно понимал, что если и дальше будет со мной работать, то сможет заработать ещё больше. Да и кроме заработка, выгодно иметь графа в хороших знакомых. Ему я заказал ещё продовольствия и как можно больше. отдал амулеты. Раз начал, пусть и дальше ими занимается. Торговец в свою очередь пообещал всё исполнить в лучшем виде и пообещал, собирая караван, закупать припасы немедленно. В столице империи я даже не успел толком поговорить со своим слугой Ральфом, который следил за моим домом. Он со слугами тоже был в курсе того, что я уже являюсь графом. Хотя это не удивительно, всё же тут столица, и новости сюда стекаются в первую очередь. Кстати, тут была и моя семья. Мама уговорила отца навестить наш столичный дом, а тут и я приехал. Сколько же было радости! Как оказалось, мама сюда приехала не просто так, а чтобы заказать новые нагрудники моей дружине, чтобы было видно, что это войны графа. О как! Она хотела всё сделать к моему приезду, но не успела. Я нагрянул раньше. Уже вечером ко мне прибыл гонец от императора с приглашением на бал. Я едва не вымотарился. Помню эти дворянские собрания. Даже как-то сразу стало не по себе и обратно в графство потянуло. Но делать нечего. Приглашение главы государства это то же самое, что и приказ. Отказ может считаться оскорблением. Так что пришлось спешно ехать в город и заказывать наряды, в основном для своей супруги. Всё-таки по статусу она должна быть одета очень богато, как можно больше всяких украшений. Возможно, я увижу там императора, только вот сомнительно, что получится с ним поговорить о моей просьбе. По-любому, у него будут собеседники серьёзнее меня, как бы это ни звучало. Собрались мы довольно быстро. Всё-таки столичные портные творят чудеса, особенно когда им столько платят. После обеда мы уже ехали в императорский дворец в сопровождении своей охраны в начищенных доспехах. На этот раз у меня даже не стали проверять документы. граф всё-таки. Так что пропустили без задержек, с тремя десятками охраны. Остальные остались. Нечего со мной мотаться. Вот во дворце большинство моих дружёнников задержали, точнее на въезде, и запустили внутрь только десяток. Это считалось серьёзной привилегией, насколько мне было известно. Приехали мы не первыми. Тут уже была толпа, видно с утра торчат в бальном зале. Радовало, что на этот раз Грета вела себя как нужно. Не глазела по сторонам, а смотрела на всех высокомерно. Это её мой дорогой наставник научил. Ему не понравилось, как она его встречала, точнее, его сопровождение. Поэтому тот же занялся её воспитанием. Объяснил в своей манере, что это её дом, так что не надо на всех смотреть, как на господ, иначе сожрут дворяне вместе с ребёнком. Управляющий доложил мне об этой беседе, хотя крики слышны были всем, даже страже на улице. Но нужно отдать долг таланту наставника. Девушка быстро всё осознала и теперь вела себя уверенно, как и подобает настоящей дворянке. На этот раз отношение ко мне было куда лучше, чем в прошлый. Не было видно никаких ехидных взглядов. Наоборот, все были улыбчивы и доброжелательны, вежливо раскладывались. Как оказалось, на балу был и Герцог, король Запада, причём он заметил меня первым. Как я уже говорил ранее, этот человек был воином, а не политиком. Поэтому ему, похоже, это собрание тоже не особо нравилось. Граф Дружище услышал я громкий крик. Даже сначала подумал, что это не ко мне обращаются, но всё же взглянул на человека, который может позволить себе вот так орать в императорском дворце. Герцк стоял почти в противоположном конце зала и как умудрился меня заметить, при этом он ещё махал рукой. как будто мы с ним на рынке встретились. Я вежливо улыбнулся и отправился к нему навстречу. Он сделал то же самое. Как оказалось, он был с супругой. Конечно, у герцога имелась и свита из графов. По их виду сразу стало понятно, что это его вассалы, которые также постоянно служат на границе. Вид у них был угрюмый. Ещё они начали довольно грубо всех расstalkивать, кто не успел отойти, освобождая дорогу своему господину. При этом никто и пикнуть не посмел на такое грубое отношение. "Здравствуйте, господин Герцек", поприветствовал я Дворянина, когда приблизился к нему. "Стен, дружище, как же я рад видеть приличного человека в таком месте", снова заорал Герцек и принялся меня обнимать. Наверное, он уже успел накатить. При этом в зале повисла тишина. О том, что у меня в друзьях целый Герцек, слышали все, но вот сейчас впервые увидели это на его Так, а это что за красотка такая? заметил он мою супругу после того, как перестал меня обнимать. Твоя жена, что ли? Познакомь хоть. Знакомьтесь, это моя супруга Грета, магиня жизни. А это, я показал рукой на герцога, Герцэг Зорн, тот самый, который держит на западных укреплениях оборону против вадагов. И как его предки проливают кровь со своими воинами, чтобы мы тут спали спокойно. Чтобы люди тут спали спокойно, повторил Герцег. Хорошо сказал, граф. И правильно. А это моя супруга, Рокси, указал он на свою жену. Довольно-таки красивую, несмотря на возраст. Очень рада знакомству, поклонилась Гретта. А я его жену уже и так знал. Герцег на границе меня с ней знакомил. А я-то как рад, улыбнулся король Запада. Ладно, давайте хоть в сторону отойдём, а то все уже уши развесили. Мы сместились ближе к стене, где продолжили беседу. Герцк был всё так же громогласен, так что могли и дальше там же стоять. Все и так всё прекрасно слышали. А ты зачем в город приехал, полюбопытствовал он. Насколько мне известно, ты сейчас должен порядок в своём графстве наводить, да от барончиков отбиваться. Там уже архимакрагон и несколько тысяч наёмников границу держат, так что ничего моим землям не угрожает, ответил я. а приехал для того, чтобы с императором встретиться. А к нему тебе зачем? Или это секрет? Нет никакого секрета, ответил я. Просто у меня проблема с вассалами. Надеюсь, что его императорское величество поможет мне решить эту проблему. Да перестань, отмахнулся Герциг. Не нужно ничего решать. Ты же теперь граф, а значит, очень скоро к тебе толпа дворян прибежит и будет проситься на службу. Или считаешь, что не пойдут, потому что ты недавно дворянином стал? Пойдут, ответил я. Уже приезжали. Только они мне не нужны. Я хочу попросить императора, чтобы он дал титулы баронов моим сотникам и командиру дружины. И землю я им отдам. Молодец, похвалил меня король Запада. Лучше своих воинов наградить, тем более тех, которые с тобой рука об руку бились. А этих безземельных бездельников и так хватает. Они, кроме того, чтобы клянчить, ничего больше не могут. Да и надежды на них нет. С чего этим попрошайкам за тебя головой рисковать? Ты не переживай. Я попрошу, и император тебя примет. Обресу ему ситуацию. Ты уже подал прошение на встречу? Нет, наставник поручил мне передать письмо директору школы, а директор уже должен помочь устроить встречу. Скоро прибудет император. Я с ним поговорю. Может, и не придётся директора магической школы тревожить. Он человек занятой, а мне не трудно оказать тебе помощь. Да и дело ты хорошее задумал. Мало сейчас дворян осталось приличных, таких, которые за страну воюют. А эти в основном норовят друг другу в глотке вцепиться, воспользовавшись слабостью. Ладно, не будем о грустном. Кстати, поздравляю с рождением сына. Молодец, теперь у тебя наследник есть. Эх, вон у меня жена тоже беременна. Не теряю я хватку. Конечно, не так всё, как в вашем возрасте. Старость, чтоб её Вот раньше мы с утками с супругой из спальни не выходили. — Да вы, господин герцог, заткнетесь уже или нет? — прошипела герцогиня, после чего треснула его локтем в живот. Только не учла, что у него там кольчуга. Слышно было, как она звякнула. Это вызвало жизнерадостный смех аристократа, который в притворном ужасе от нее отшатнулся. — Все, все! — поднял он руки в примирительном жесте. — Молчу! — снова потек разговор ни о чем. Герцог расспрашивал меня о моих приключениях в свободных баронствах. Смеялся, когда я уточнял, как мы с сотней солдат брали целые замки. Видно, он и сам не знал, в какой упадок пришли бароны после того, как там прошла армия. Все это время рядом с нами крутились аристократы, которые, наверное, хотели побеседовать или со мной, или с господином герцогом, но не смели отвлекать его от беседы. Его супруга утащила Гретту в сторону и тоже о чем-то расспрашивала. Они даже смеялись, видимо, нашли общий язык. Беседа закончилась только тогда, когда вошёл император. Все сразу же засуетились и стали приближаться к нему поближе. Он тоже был с супругой. Видно, тут на самом деле на бал собрались. Герцок тоже двинулся ближе к главе государства, предварительно подмигнув мне. Его супруга пошла вместе с мужем, а Грета вернулась ко мне. Король Запада, без церемон, растолкав толпу, подошёл к императору, который очень обрадовался, увидев его. После чего они начали тихо о чём-то разговаривать. Похоже, мой друг решил не тянуть, а сразу обратился к императорскому величеству, потому что он бросил быстрый взгляд в мою сторону. Впрочем, сразу меня звать никуда не стали. Продолжались танцы, разговоры. Герцб куда-то пропал, затерялся в толпе. Скорее всего, у него и без меня знакомых много. Каково же было моё удивление, когда ко мне подошёл лакей и попросил следовать за ним. Только супругу брать не стоило. Впрочем, сейчас ей никто ничего оскорбительного сказать не посмеет. Это я могу только на дуэль вызвать, а мне просто откажут. А вот Герцог любому скулу на бок прямо тут свернёт и не поморщится. Да и со мной теперь связываться не захотят. Всё же граф, главное, чтобы не знали, какие у меня пока силы. Хотя барона, в случае нужды, я смогу победить, не напрягаясь. Как я и думал, меня повели к императору на приём, причём на этот раз он вообще был один. Не удивлюсь, что тут за стенами стрелки сидят, которые из меня в мик решёто сделают, если я только попытаюсь приблизиться к монарху. "Здравствуйте, ваше императорское величество", поприветствовал я главу государства. "Добрый вечер, граф", кивнул мужчина, улыбнувшись. "Присаживайтесь. Я слышал, что вы хотели попасть ко мне на приём. Вот решил удовлетворить ваше желание. Итак, для чего вы искали встречи со мной? В первую очередь, хотелось бы поблагодарить вас за графство, которое вы мне дали, сказал я. Вы его сами себе завоевали, улыбнулся император. Или это не так? Думаю, что если бы вы дали команду, то этих баронов, по крайней мере, тех, которых я разбил, наши дворяне просто разорвали бы на куски. И землю себе присвоили. А учитывая то, что очень скоро ваши войска начнут наводить там порядок, то выходит, вы просто наградили меня этими землями. Ты умный парень, немного подумав, сказал император. Не зря я тебя дворянином сделал. Ох, не зря. Ладно, твоя благодарность принимается. Перейдём к просьбе. Дело в том, что у меня теперь довольно-таки большой участок земли, а с вассалами проблема. уже в который раз начал я объяснять свою проблему, и в который раз услышал тот же вопросительный ответ. А чем тебя дворяне не устраивают? Их же как крыс на городской помойке. Безземельник тебе скоро толпой побегут. Я не могу доверять этим людям, они мне не нужны. Поэтому к вам и прибыл. Дело в том, что я хочу попросить вас дать титул барона пятерым моим сотникам и командиру дружины. Зачем тебе это? Ты же можешь просто их поставить старшими на этих землях. Только и всего. Потому что мы сражались с ними бок о бок много раз, и я наверняка буду уверен, что они не предадут. Ты, господин, а они твои дружинники. Это их долг за тебя сражаться. С чего бы за это давать им землю? Потому что они, в отличие от вышеупомянутых безземельных баронов, верны, ответил я. Думаешь, что в будущем твои люди не смогут тебя предать? Всё может быть, пожал я плечами, но эти люди уже доказали свою верность и готовность умереть за меня, когда остались меня прикрывать от мертвеков. Я в это время потерял сознание, ведь они могли задержать их совсем немного, и погибли бы все, но никто не побежал, только двое солдат, которые тащили меня подальше. И если бы не помощь, которая пришла как никогда вовремя, то они все бы погибли. Поэтому я хочу дать этим людям земли. Они это заслужили. Хорошо, кивнул император. Я удовлетворю твою просьбу. Что-то ещё? Спасибо, ваше императорское величество, поблагодарил я главу государства. Больше просьб нет. А как же ещё одна благодарность? Император сделал вид, что возмутился. За что? не понял я. За золото, которое тебе перечислила казна. Так у нас же договор вы платите за изготовление моего изобретения. Я на самом деле удивился, что глава государства об этом вспомнил. Да не о том речь, отмахнулся он. Тебе там дополнительно деньги прислали или ты ещё не забирал? Нет, завтра хотел этим заняться. Но всё равно спасибо. А какие ещё деньги у меня там появились? Да вот, хмыкнул император, твой друг Герцк настоял, чтобы часть вырученных денег с трофеев, которые получили от водагов, перечислили тебе. Ты только ему об этом не говори. Если сам не скажет, не нужно это. Завтра езжай в канцелярию и своих вассалов возьми. Я распоряжусь, там всё оформят. В конце-то концов, не свои же земли отдаю, а так, может и лучше будет. Благодарю вас, ваше императорское величество, поклонился я и вышел. Как оказалось, герцогиня о чём-то весело болтала с моей супругой, а герцог стоял рядом с грустным видом, видно, утомился от их болтовни. Увидев меня, он искренне обрадовался и начал расспрашивать, как прошла беседа с императором. Теперь я и ему поклонился, что помог. Не нужно меня благодарить за такую мелочь, как-то печально улыбнулся он. Это же такая малость. Это я должен тебя благодарить. Знаешь, у меня душа за каждого моего воина болит, который гибнет, защищая империю. А ты изобрёл такое оружие, благодаря которому теперь мы к ним ходим, а не наоборот. Не знаю, зачем ты его сделал, ради наживы или чтобы себя защитить, но оно спасло жизни многим тысячам моих солдат, да и простым людям тоже. Они теперь все в неоплатном долгу перед тобой, да и я тоже. Я тебе уже говорил и сейчас повторю, что как только тебе понадобится помощь, только скажи. Я сделаю всё, чтобы помочь. Твой враг станет моим врагом. Помни это, граф. Благодарю вас, сказал я. На самом деле, был польщён этими словами. Так серьёзно их Герцог произнёс: "Вы тоже обращайтесь, если что-то случится. Буду рад вам помочь". Мои слова не вызвали улыбки в его свете. Кто я и кто он? Даже наоборот, они посмотрели на меня с каким-то уважением. "Хорошо", кивнул Герцог. "Я это запомню и обязательно вспомню, когда мне понадобится помощь мага универсала". Конец седьмой книги. Продолжение следует.